Глава 12 О, как Марианна ждала конца этой ночи! Рассвет казался ей глотком воды, необходимым пересохшим губам. Она не помнила, как отвечала на звонки, что-то говорила, заведенный автомат с неплохой подготовкой. Перед глазами была Марина, стоящая на пороге ее квартиры, и улыбающаяся. «Что вы, Машенька? Общение с вами!» — Я плохой психоаналитик, — она сказала это так тихо, что Сережа сначала не расслышал и переспросил, что. — Я плохой психоаналитик, — повторила Марианна, смотря на него потемневшими глазами. — Почему? — удивился Сережа. — Человек был рядом и отчаянно во мне нуждался. Что с ней происходило? Почему она не захотела мне довериться? Взгляд Марианны Сергею не нравился. Еще немного, и ей будет нужна помощь. Она сорвется. «Маша!» — терпеливо сказал он. А «Может же быть так, что твоя Вяземская не знала про существующую угрозу? Ну, сама посуди. О чем она должна была тебе рассказать? Марианна Игоревна, меня убьют такого-то числа в собственном подъезде?» «О врагах!» Упрямо мотнула головой Мариана. Тот, кто нанял киллера, был ее врагом. Ну, милая моя, чего это тебе о врагах рассказывать? Усмехнулся Сережа. Враги, личное достояние каждого. Совершенно не обязательно этим добром делиться со всеми. Нет, он ее не успокоил. Сережа был вынужден расписаться в собственном бессилии. Она стояла потухшая. «Если вдруг начнется пожар, и все здание будет в огне...» Напел Сережа и добавил. «Кстати, где твои крылья, которые нравились мне?» «Маш, без твоих крыльев мы все погибнем. А ты их сложила, как уставшая птичка. Сразу стала похожа на бездомного попугайчика». Может быть, я и есть всего лишь бездомный попугайчик? Нет, милый мой ребенок, ты у нас произведена в угрозу злу. Вот и терпи. Почему я его притягиваю? Кого? — спросил Сережа. Зло, — пояснила Марианна, не сводя с него пытливого, серьезного взгляда. Рядом со мной... Постоянно страдают близкие мне люди. Неужели Дэн прав? Меня не следовало зачинать на капище. — Маш! — Сережа дотронулся до ее руки. — Ну, какую ты ерунду говоришь, маленькая? При чем здесь твоя капище? Они на течение твоей жизни влиять совершенно не обязано если конечно ты сама не будешь фокусировать на этом свое драгоценное внимание и то что с твоей мариной случилось никаким образом с капищами не связано как и с тобой без толку грустно эшелон она меня не слышит погруженность в себя начало депрессии бедненькая машка он взял трубку звонил аппарат на марианином столе Но Сереже стало понятно, что Марианне нужно отдохнуть от чужих проблем. Своих сейчас достаточно. — Марианна Игоревна? — Тебя, — вздохнул он, протягивая трубку. Она взяла трубку. — Алло, это Бет. — Привет, — устало сказала она. — Я так и не рассказал вам о городе. — Давай поговорим о нем завтра. Вы заняты? Голос подростка стал напряженным. Марианна не могла сейчас говорить об этом идиотском городе. Какое отношение имеют к происходящим вокруг сказочки, достойное экранного воплощения в детском сериале «Боишься ли ты темноты?» «Да, я занята. Поэтому давай оставим это до завтра. Сегодня ночью они опять выходили». После молчания все-таки выпалил Бетт. И на этот раз я видел их сам. Только что. — Бет, — устала, — сказала мариан Я все понимаю. Но у меня убита подруга. И мне сейчас совсем не до твоего города. Давай все-таки поговорим о нем завтра, а? — Хорошо. До свидания. Он повесил трубку. — Обиделся, — сказала Марианна. «Неприятно все это. Она не хотела бы его обижать. Славный парнишка, он видел сегодня что-то связанное с городом». «Что еще за чертов город?» «Ты слышал о черном городе?» «Да», — кивнул Сережа. «Но, по-моему, этого не может быть». «По-моему, тоже». Они замолчали. Мариана не могла отделаться от мысли, что нужно позвонить Беду. «Бэду». Она даже начала набирать его номер, но повесила трубку. Нельзя же беспокоить людей глубокой ночью. Ларин вернулся домой только в три часа ночи. Лиза спала перед компьютером. — Лис! потрогал он ее за плечо. Она подняла на него спящие глаза и, не узнавая его, сказала. — Они все попрятались. Кто? «Эти гадкие сатанисты! Господи!» — вздохнул Ларин, поднимая Лизу на руки, как ребенка, и перетаскивая на диван. «Ну что ты к ним пристала-то?» «Пусть не распинают кошек», — проворчала Лиза, позволяя Андрею стащить с себя джинсы. Потом он уложил ее под одеяло, и Лиза пробормотала. «Наверное, выйти замуж было все-таки...» Не самой плохой идеей в моей жизни. «Спасибо», — засмеялся он, укутывая ее. Она потянулась и сообщила, что спать приятнее, чем искать этих уродов. Он выключил компьютер, отметив, что Лизин интерес может плохо закончиться. «Надо как-то ее придержать. Только как?» В кухне он налил себе кофе, почти не обращая внимания на то, что он безнадежно остыл и посмотрел на часы. «Какая сегодня длинная ночь!» — сказал он. «Длинная и холодная». Поежившись, он подумал о Марине. Может быть, завтрашний день поможет прояснить, кому понадобилось убить Марину. Сейчас он мог только гадать, как выглядит этот человек. За окном кружила пурга. Холод пришел в город внезапно, как... — Смерть! — усмехнулся Ларин. — Мысли у нас, прямо скажем, не жизни утверждающие. А лучшее лекарство таких мыслей, как и от невыносимо длинной ночи, — сон. Бет... Запахнул куртку, холод пробирал его до самых костей, но не мог покинуть пост наблюдения. Пусть им всем наплевать, что делают эти странные люди, он Бэт, сам в них не верил, но вот, вот же они, идут медленно так. Некуда им, видно, торопиться, все нормально, глубокая ночь, холод их не берет, может, они зомби, и тащатся прямо к кладбищу. На кладбище идти не хотелось, мало того, что от холода трясет, начнет еще и от страха колотить. Он старался быть незаметным, сливаясь с деревьями черными от ночи. Люди так интересовавшие его, ни на что не обращали внимания, поэтому Беду пока было нечего опасаться. «Процессия двинулась на кладбище. Что ж, — уныло подумал Бет, никуда не деться тебе от посещения могил предков глубокой ночью, хорошо, хоть их не понесло на новое кладбище?» Он двинулся за ними, стараясь не дышать. Под ногой хрустнула ветка. Бетт отпрянул в темноту, пытаясь слиться с ней. Одна из фигур приостановила движение, обернувшись. Бетт почти ощутимо почувствовал ее взгляд. «Ох, черт! Кажется, я влипну! Он бы охотно удрал, может, это было бы и к лучшему!» «Зачем ему лезть в эту аумсинрикю?» Темный силуэт еще немного помаячил и, решив, что никакого Беда нигде и в помине нет, двинулся дальше. Шлени, конечно, красиво, как в фильмах, но тепле ему от этого не становилось. Как раз наоборот. Впрочем, рассуждать было некогда. Бэт продолжал слежку, и дорогая не узнает, какой у парня был конец тихонечко пропел он себе под нос, пытаясь развеселиться, но отчего то весело ему совсем не было не нравились беду эти фигуры выползшее из под земли